«У меня плохая есть для вас, Флора. Плохая для всех нас. Ваш дядя Роджер...» «Дядя? Что «Это будет для вас тяжелым ударом. Наш дорогой Роджер умер. Флора отжатнулась от него. Ее глаза расширились от ужаса. Она прошептала «Как? Когда? Когда?» «Боюсь, что вскоре после того, как вы ушли от него», — угрюмо сказал Бленд. Флора поднесла руку к горлу, вскрикнула и потеряла сознание. Я успел подхватить бедняжку, и мы с майором отнесли ее в спальню. Потом я попросил его разбудить миссис Экройд и сообщить печальную весть. Флора скоро пришла в себя, И, поручив ее заботам матери, я поспешил вниз. Тунистский кинжал Я встретил инспектора у двери кухни. Осведомившись о самочувствии Флоры и узнав, что она очнулась, он сказал, «Я допросил слуг, все утверждают, что к черному входу никто не подходил». Не могли бы вы поточнее описать вашего незнакомца? — Боюсь, что нет, — сказал я с сожалением, ведь уже стемнело, а у него был поднят воротник, шляпа нахлобучена на глаза. — Похоже, хотел скрыть лицо, — сказал инспектор. — Вы уверены, что не встречали его здесь прежде? Я ответил, что нет, не встречал, но не очень уверенно. Я припомнил вдруг, что голос показался мне знакомым. И нерешительно сообщил об этом инспектору. Вы говорите, голос у него был грубый, простонародный? Я подтвердил. Но тут мне стало казаться, что грубость была как бы преувеличена, и, может быть, он прятал не только лицо. Инспектор пригласил меня в кабинет и запер за нами дверь. Теперь нас не побеспокоят, да и не подслушают тоже. Объясните мне. «Что это за шантаж?» «Шантаж!» — воскликнул я в крайней растерянности. «Паркеру пригрезилось? Или в этом что-то есть?» «Если Паркер говорил о шантаже, медленно промолвил я, значит, он подслушивал замочные скважины более чем вероятно». — кивнул Дэвис. — Я наводил справки о том, чем занимался Паркер в этот вечер. Дело в том, что его поведение много странного. Оно мне не понравилось. Он что-то знает. Когда я начал расспрашивать, он перепугался и наплел мне о каком-то шантаже. Я мгновенно принял решение. «Я рад, что вы об этом заговорили», — сказал я. Сначала я не знал, как мне лучше поступить, но потом решил открыть вам все и только искал удобного случая. И тут я сообщил ему все, что произошло в этот вечер. Все, что описано здесь. Инспектор изредка прерывал меня вопросами. «Необычайно», — сказал он, когда я кончил. «Необычайно. И вы говорите, что письмо исчезло?» да, скверно, скверно. Вот то, чего нам не доставало. Мотив. Вы говорите, что мистер Экклойд намекнул, будто он подозревает кого-то из своих домашних. Но ну, это довольно расплывчато. А может быть, это сам Маркер предположил я?» Возможно, возможно. Он явно подслушивал у двери, и потом мисс Экроид встречила его, когда он намеревался войти в кабинет. Предположим, что он вошел, как только она ушла. Ну, заколол Экроид, да, запер дверь изнутри, вылез в окно, и вошел в дом через парадную дверь, которую открыл заранее. Правдоподобно, да? За исключением одного, задумчиво сказал я. Если Экроид прочел письмо сразу после моего ухода, Он не стал бы сидеть сейчас, размышляя. Он тут же вызвал бы Паркера, обвинил бы его, был бы скандал. Экроид — человек решительного склада. Но он мог и не прочесть письма, ведь в половине десятого с ним кто-то был. Если этот посетитель явился сразу после вас, а потом вошла мисс Экроид пожелать дяде доброй ночи, он, возможно, до десяти часов еще не взялся за письмо.